Мы взяли несколько горящих ветвей и пошли вперёд, освещая снег и ища следы душки. Но мы их не нашли. Правда, все следы были спутанны, так как собаки и мы проходили по этому месту, но не настолько, чтобы мы не могли разобрать следов обезьяны, значит, душка не выбегал. Мы вернулись обратно, чтобы посмотреть Не спятылся ли он где-нибудь за кучей хвороста? Долго продолжались наши поиски. По 10 раз мы проходили по одному и тому же месту, смотрели во всех углах. Я влез на плечи Виталиса, обследовал крышу. Там тоже никого не было. Я спросил Виталиса, не думает ли он, что волки утащили также и душку? Нет, нет, ответил он. Волки не посмели бы войти в освещённый шалаш. Я думаю, что они накинулись на сербину и дольчика, когда те выбежили наружу. Возможно, что пока нас не было, душка испугавшись, выскочила с хижины и спряталась где-нибудь поблизости. Я очень беспокоюсь за него, потому что в такую ужасную погоду он сильно промёрзнет. А холод для него смертельно опасен. Тогда поищем ещё. И мы снова принялись за поиски. Но так же неудачно, как и в первый раз. Что придётся дожидаться рассвета, сказал Виталис. А когда он наступит? Думаю, часа через 2-3. И он уселся перед огнём, обхватив голову руками. Боясь его потревожить, я тихо сидел рядом с ним и изредка подбрасывая ветви в огонь. По временам втылялся в ставал и подходил к выходу, смотрел на небо, слушал, потом возвращался обратно. Я бы предпочёл, чтобы он сердился и ругал меня, а не сидел бы молча с таким убитым видом. 3 часа, которые говорил хозяин, тянулись очень медленно. Казалось, ночь никогда не кончится. Но наконец звёзды побледнели, небо посветлело, начался рассвет. Однако с наступлением дня усилился мороз. Возможно, что мы найдём душку, но жив ли он? А вдруг снова начнётся снег? Тогда как его искать?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 видел маленькая тёмная фигурка, сжавшаяся в комочек. Теперь нам стало понятно всё. Испугавшись своего волков, душка в то время, как мы вышли, выскочил на крышу шалаша и вскарабкался на дерево. Ощутая себя там в безопасности, он прижался к ветвям и не отвечал на наш зов. Ежей, ласково позвал его. Но он не двигёлся. Словно был мёртв. В продолжении нескольких минут Виталий звал его, но Душка не подавал никаких признаков жизни. Мне нетерпелось как-нибудь искупить свою вину. Позвольте мне слезть за ним. Да ты сломаешь себе шею. Не беспокойтесь. Лист на большое дерево, ствол и ветки которого были покрыты снегом, было и опасный, и трудно